Джек слушал кассету в машине и начал понимать, как все произошло. Впрочем, дело не в том, главный вопрос, почему Джесси так с ним поступила. У Джека был всего один друг, знавший ту прежнюю Джесси. Нет, конечно, не в том смысле, как знал ее Джек, но они проводили немало времени вместе. С Майком Кэмбеллом он познакомился на Гавайях. Джек бездельничал, проводил последнее лето перед поступлением в колледж, где предстояло целиком погрузиться в изучение юриспруденции. Майк в этом смысле обошел его. Провел по обмену год в Гавайском университете и собирался поступать в юридический колледж в Майами. Приехал он сюда из Иллинойса, загрузил свой старенький Порше вещами, добрался на нем до Лос-Анджелеса, затем пересел на корабль и вот приплыл наконец на Гавайи писать дипломную работу в окружении пальм и красивых женщин. Они составляли отличную пару. Молодые и бесшабашные выплывали ночью в черные воды океана и ныряли с рыбацкой лодки, испытывая прилив адреналина всякий раз, когда обнаруживали в сетях дыры, прогрызенные акулами. И Майк был более бесстрашным. Поэтому, наверное, и жил сейчас на воде на рыбацком судне длиной в 43 фута. Он заложил свой дом уже по второму кругу и готов был рискнуть всем, чтобы выиграть десятилетнюю борьбу с производителями поливутиленовых труб, которые должны были сменить обычные медные во всех домах Америки. Выяснилось, что даже минимальные примеси хлора в питьевой воде способны разрушить этот синтетический материал. Ужас! В конце концов, это обошлось крутым парням в 1,25 миллиарда долларов, по тем временам крупнейший штраф, назначенный по суду компаний, и это при том, что в деле не фигурировал ни единый пострадавший. Майк забрал причитающиеся ему 22 миллиона баксов, огромное вам спасибо и на этом. Но самое замечательное, что Майка просто невозможно было ненавидеть. «Ты с Джесси на пленке?» – спросил Майк. Джек подъехал к его дому лодки и застал приятеля за починкой стереосистемы. Они выпили по два пива на палубе. Мамик стоял, привалившись спиной к поручням. Джек устроился на нагретом солнцем и привинченном к палубе стульчике рыбака, отчего ему страшно хотелось раздеться и нырнуть в самую глубину. Солнце уже зашло, но из окон роскошных дорогих домов по ту сторону канала лился свет, Отблески уличных фонарей и рекламы разноцветными бликами танцевали на воде. Да, на пленке. Ну, вижите, стоните типа того, да? Толка от тебя никакого, Майк. Хороший адвокат должен знать все факты и подробности. «Самое важное, дружище, это тот факт, что пленка старая, записана до того, как я познакомился с Синди Пейдж. Тогда визг должно быть особенно пронзительный, а стоны прекрати, Майк. Извини». Майк развернулся, наклонился и взял из переносного холодильника еще одну бутылку Будвайзера. Так, стало быть, пленка древняя. А ты знал, что нас записывает? Да нет, пожалуй. Что означает это «пожалуй»? Джек поднес бутылку к губам, отпил большой глоток. Джесси, конечно, была девушкой и веселой. Но осень не столь легкомысленный, какой казалось на вид. Словом, не из тех кто через две минуты знакомства прыгает к тебе в постель. Мы с ней довольно долго встречались, ну а потом, потом, когда оказались наконец в постели, стало совсем уж занимательно. Занимательно? Ей вдруг кемяшилось записать все на пленку. «Зачем?» — с улыбкой спросил Майк. «Я не соглашался». Она часто затевала этот разговор, почти всякий раз, когда мы раздевались. И вот однажды мы пошли потанцевать, страшно напились, потом поехали к ней. Не успели оглянуться, как оказались в постели. а Она потянулась к какой-то кнопке дистанционного управления. Я подумал, хочет выключить телевизор. Потом сообразил, на тумбочке стоит магнитофон. Она и заявляет, дескать, рассчитывала начать запись одного только звука, ну а потом перейти к видео. Если, конечно, меня греет эта идея. Я велел ей выключить эту штуковину. Я не испытывал никаких опасений. Просто не хотел. Вот так оно все и произошло. Так, стало быть, кассета подлинная? Да, мерзко, отвратительно. Звучало все так, будто пара пьяниц занимается этим делом в темноте и суете. Почему ты не уничтожил кассету? Я просил Джесси, но она отказалась. Хранила запись. Иногда я работал допоздна, до десяти-одиннадцати. Звонил ей на другом конце линии, снимали трубку, и я слышал пленку с записью голоса Джесси. О, она могла превзойти саму МакРейан в ресторанной сцене, из когда Гарри встретил Салли. Чем не звонок к обеду? Ну, пару раз посмеялись, она прекратила эти шуточки. А пленку сохранила? Да, очевидно. И сколько же она ее хранила? Почти восемь лет. Я не придавал этому значения. Возможно, сунула в какую-нибудь коробку из-под туфель и сама о ней забыла. А потом вдруг детектив, расследующий убийство, находит ее, да... Или же, скорее всего, ее агент, доверенное лицо, передал пленку следствию в качестве вещественного доказательства. Доказательство чего? Что ты с Джесси занимался сексом до того, как познакомился с Синди? Думаю, никому и в голову не пришло, что пленка старая. «Но разве не видно, что пленка восьмилетней давности?» – удивился Майк. «Ты когда-нибудь разбирал старые кассеты?» «Ведь сразу видно, что они старые!» «Да, на копии не выглядит старой!» «И Синди дали как раз копию, совсем новенькую кассету!» «Если не иметь оригинала, никогда не докажешь, что пленка восьмилетней давности!» А где же оригинал? Не знаю. Возможно, в полиции. Но скажи, какой им смысл переписывать старую пленку на новую кассету? И передайте моей жене, как доказательство, продолжения нашего романа с Джесси. Может быть, оригинал находится у агента, и по некой неясной причине он сделал с него копию и передал в полицию? или же оригинала не существует вовсе, и у самой Джесси хранилась новенькая копия. Но к чему ей это? Джек призадумался. И тут вдруг мелькнула безумная мысль. Она хотела, чтобы кто-то считал нас любовниками. «Понимаю», – с улыбкой протянул Майк, – И какой же версии ты придерживаешься в убийстве Кеннеди? Было ли оно делом рук мафии, кубинцев, военных заговорщиков? Или же его раздавил Айсберг, тот самый, что погубил Титаник? Да, конечно, доля безумия в этом рассуждении есть. Но кто бы то ни был, цель достигнута. Мою жену убедить удалось. Ной куселся в капитанское кресло, подался вперед, заглянул Джеку в глаза. «А как Синди?» «Так себе. Последние события счастья не прибавили». «Я думал о вас. С тех пор, как увидел в новостях. Я тебе звонил». «Знаю». Послание получил. Многие звонили. У меня не было времени ответить всем. Хотел позвонить Синди, но передумал. Не знал, в каком она состоянии. Обнаружить у себя в доме труп ⁇ это шок. А для Синди особенно тяжело. После кошмара, который она пережила из-за того психа твоего бывшего клиента. Джек взглянул на пустую пивную бутылку. Сначала он, потом Джесси. Похоже, мне следует осторожнее выбирать себе клиентов. «Предварительно пропускать через огонь воду и медные трубы», — усмехнулся Майк. Полибатиленовые трубы. Они чокнулись бутылкой. Да им бог здоровья, заметил Майк. Оба они улыбнулись. Скажи мне честно, спросил вдруг Джек, как думаешь, зачем Джесси хранила пленку все эти годы? Могло бы так, как ты говорил. Убрала в чулан и просто забыла о ее существовании. Или? Не знаю. «Ты сын бывшего губернатора. Может быть, предполагалось, что ты займешь отцовское кресло? Приберегла пленку на всякий случай?» Джек медленно отодрал наклейку с бутылки. «Да, вариант. Или на протяжении последних восьми лет... Она ежедневно слушала пленку до полного одурения и воображала, что вместо тебя ее трахает Джордж Клуни или же Брэд Питт, а потом рыдала в подушку от тоски по Джеку Свайтеку, лучшему в мире любовнику. «Боже, а что? Вполне реально?» Да. Никогда себя таковым не считал. Ты просто гений, Майк. Знаю. «Нет, серьезно», — сказал Джек. «Ты выдающийся адвокат от обвинения». Майк окинул взглядом в свое судно. «Последний раз вроде бы так. Давай вернемся на восемь месяцев назад». На первый взгляд, дело Джесси Мэрил выглядело весьма привлекательно. Молодая и красивая, вызывающая полное сочувствие клиентка. Верена слово, Она могла обратиться к миллиону других адвокатов. И уверен, большинство согласились бы вести ее дело. А что там говорить, некоторые взялись бы за него, даже если бы знали, что в основе обман... Только не я. Но многие согласились бы, это точно. Однако она выбирает именно меня. Адвоката, который занимается криминальными делами, не гражданскими. Встает вопрос, почему? Майк ответил не сразу. Возможно, ей нужен был не просто блестящий адвокат, еще и тот, которого она могла бы обмануть? Большое спасибо. Как тебе такой ответ? Я изобрела в голову безумную идею, что это поможет вернуть тебя. Но зачем? К чему все это после стольких лет? Майк пожал плечами, потом заметил. Здесь ничем не могу помочь тебе, дружище. Ты должен сам ответить на этот вопрос. Джек откинулся на спинку стола и следил за танцующими бликами на темной воде у борта, который отбрасывал свет луны. Да, хотел бы я это знать, тихо пробормотал он. Майк швырнул пустую бутылку в открытый холодильник. Переночуешь сегодня у меня? «Нет, спасибо», — ответил Джек после паузы. «Нарыв надо вскрыть. Чем скорее, тем лучше». «Что собираешься предпринять?» «Сказать Синди правду. Нелегкая задача». «Да уж», — буркнул Джек. «Самое сложное — заставить ее поверить». Он ухватил холодильник за ручку с одного конца, Майк с другого. Они выбрались из лодки и двинулись к патио под перезвон пустых и полных пивных бутылок.